Реинкарнация безработного, том седьмой, юность, начало учебы, катастрофа маны. Этот термин обычно используют, чтобы описать события известные как инцидент с телепортацией региона Фитоа, случившийся пять лет назад. С тех пор уже стало известно, что лорд, управляющий регионом Фитоа Саурос Барайгрерат был казнен. Что касается мэра города Роа, Филиппа Барайгрерата и его жены, об их гибели тоже вскоре поступили известия.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 Пусть я и Мак, но в первую очередь я искатель приключений. Ничего хорошего не получится, если не смогу двигаться быстро, когда-то действительно понадобится. Его тренировки уникальны для этого города и начинаются с одного часа пробежки. Затем он делает упражнения, невиданные раньше, в герцогстве Башарант. Он ложится на землю и поднимается, и опускается, используя одни лишь руки. Он повторяет это сто раз, после чего ложится на спину и начинает поднимать и опускать верхнюю часть тела, повторяет это также сто раз.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 Поэтому он и заслужил прозвище «Болотного». Стоя из десяти растровых гризли направилась прямо к нему, и все эти монстры мгновенно опали жертвами его магии, прочно в невероятно вязкой и липкой грязи. Сейчас члены рейда тут же внезапно выскочились, будто из ниоткуда, мгновенно окружив чудовищ, атакуя и уничтожая их одного за другим, без жалости. Если проявить сострадание сейчас, это может стоить им смерти в следующий раз. Таков образ жизни, мышление искателей приключений. Очень быстро угроза растровых гризли была уничтожена. Однако, едва разобравшись с этими врагами, кто-то внезапно заметил. «А, это красный дракон, он приближается!» «А, черт, должно быть, эти гризли просто убегали от него!» Бродячий красный дракон, сильнейший монстр на всем центральном материке. Похоже, он как раз охотился на растровых гризли, которые только что истребили. «Болотный, где этот парень?» «Он, должно быть, прятался в том облаке снежной пыли, поднятом гризли, я просто не мог его увидеть!»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 Стремительно обернувшись назад, он успел быстро создать огромную стену воды. Болотный продолжал двигаться, продирая сквозь поднявшиеся плотные клубы пара. Разлетевшиеся повсюду остатки пламени заставили обуглиться краево его мантии, но он даже не обратил на это внимания, вместо этого тут же начав создание каменного снаряда. Каменная пуля была выпущена на большой скорости и пронзила прочнейшую чешуйчатую шкуру красного дракона. Каменные пули выстреливали одна за другой. Красному дракону удалось уклониться от некоторых из них, но не смог уклониться от всех пуль, выпущенных на такой огромной скорости. Красный дракон тут же развернулся и приготовился убегать. Дракон был весьма мудрым созданием. Он уже осознал, что в этом маленьком существе по имени Болотный скрывается невероятная сила и мощь. Болотный не собирался оставлять ему ни шанса, позволив своей драгоценной добыче уйти. Да ни за что! Вой Красного Дракона эхом разнесся над тундрой. Прежде чем он успел скрыться, Болотный начал действовать. Чудовищный дракон вдруг понял, что намертво увяз в болоте и грязи. Снова и снова Болотный взывал к своей магической силе. Как отчаянно, Красный Дракон пытался вырваться из ловушки, но грязь становилась все более и более липкой и вязкой, и даже постепенно затвердевала. «Ах, попался!» Пробормотав что-то столь неожиданное, Болотный раздавил корчащийся в грязи дракона невероятно массивным камнем. Разбежавшиеся былоискатели приключений вновь собрались вместе. «Черт, Болотный, ты просто невероятно силен!» Похоже, возвращение с демонического континента окупило себя. «Все равно, победить вот этого одиночку, ты просто на другом уровне силы!» Спутники единогласно расхваливали Болотного, но он оставался весьма скромен, не поддавался соблазну возгордиться. Он знал, что если сейчас повести себя слишком высокомерно, это приведет только к неприятностям.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 Частенько не собираются в настоящие музыкальные группы, и так путешествуют по миру. Конечно же, у них хватает сил, чтобы справиться со встреченными монстрами. Поющие, танцующие, сражающиеся с монстрами Искатели Приключений. Таковы барды в этом мире. Я видел эту группу из трех музыкантов в гильдии Искателей Приключений время от времени. Их группа, кажется, обладает рейтингом С, а название группы – ансамбль Великих Голосов. Замечательно показушное имя. Однако на деле они не очень талантливы, и их творение не пользуются популярностью. В стремлении создать хоть что-то более популярное, они подробно расспросили меня о той охоте на дракона, в которых я участвовал на днях. Так что песня, которую они поют сейчас, повествует об этом моем приключении. Я прислушался к голосу поющего. Он справляется? Хм, а неплохо. В моей прошлой жизни я был без ума от музыки. Я даже пытался сам сделать песню для одного вокалоида, но это закончилось полным провалом. С тех пор единственные музыкальные потуги, на который я способен, это барабанить по собственной заднице.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 Это что, такая любовь с первого взгляда? Или, возможно, она так одержима желанием завладеть моим телом, которое в последнее время стало весьма подтянутым? Последнее время я постоянно тренируюсь. К тому же я еще и расту. Естественно, мои мускулы приобрели неплохой рельеф. Мускулы. Что-то не так? А, нет-нет, ничего такого. Эльфика кашлянула, прочищая горло, а затем села рядом. Бар наполнился шепотом и раздававшимся отовсюду о Краем уха я услышал что-то в духе «Так это женщина болотного». Такое удивительно услышать. Как я могу иметь что-то общее с такой вызывающей женщиной? Фух. Она скинула свой рюкзак, поставила у ног и, схватив стул с грохотом, поставила его рядом со мной и села поближе. Ближе. Совсем близко. Будь я еще девственником, я бы тут же подумал, что а, неужели так она меня хочет? Меня зовут Элиналис, Элиналис Элли Драгон Роад. Одна из бывших членов группы твоего отца Пола. Хм. Ясно. Подруга Пола. Может быть, поэтому она искала меня? «Конечно же, я также подруга Рокси». «Э? Подруга мастера? Где сейчас мастер?» Давно я уже не слышала, чтобы при мне произносили имя Рокси. Я был так взволнован, услышав это, что сам наклонился поближе. Но Элиналис на этот вопрос не дала ответа, который я хотел услышать больше всего на свете. Я склонился уже так близко, что почти касался ухом ее губ. «Я слышала, ты только что мужественно сокрушил бродячего дракона в бою один на один». «Э? Ну, вроде того. Хотя мы все были чуть было не убиты им».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 Прежде чем я успел среагировать, Элина Лис уже принялась ощупывать мои плечи и грудь своими руками. Щекотно. Пусть она и говорит, что я крепок, но я не чувствую особой гордости по этому поводу. А это что? Между тем пальцы или Лис кое-что уже нащупали. Это был кулон, подаренный Лилии. Ясно, ясно. Симпатичный. Хоть и сделан коряво. Кто дал его тебе? Служанка нашей семьи. Служанка? А она случайно не из народа длинноухих? Э? Да вроде нет. Почему вы спрашиваете? Это не так уж и важно, однако. Элиналис отстегнула меч, закрепленный у нее на поясе, и показала то, что было прикреплено к ножнам. Кулон довольно похожей формы, однако сделан куда более искусно, чем мой. Мой был работа любителя, ее, безусловно, произведением профессионала. Выглядит очень похоже. Элиналис, прижимаясь ко мне все теснее и теснее, что вообще происходит? Как-то уж слишком откровенно на со мной заигрывает. Обязательно так прижиматься? Неужто я вам так понравился? Да, ты прекрасный мужчина. Куда лучше, чем я ожидала. Это правда было удивительно. Мне даже захотелось детей от тебя. Ты такой энергичный и просто удивительный. Меня что, просто дразнят? Я слегка возбудился. Ну, сестренка тоже очень красиво. Хм, я уже не тот девственник, который будет паниковать из-за подобных подразниваний. Так что пора уже подобрать отвисшую челюсть. И тут Элиналис закрыла глаза. Полное ощущение, что она ждет от меня, поцелуя. Пусть даже это скорее напоминает шутку, ее рука уже обвивалась вокруг моей головы, подталкивая меня к Э? Серьезно? Она действительно этого хочет? Это нормально? Это нормально, если я ее поцелую? И вот в тот миг, когда я совсем потерялся в этих мыслях, глаза Элиналис вдруг опять распахнулись: Эх, это моя вина! Лучше остановиться здесь. Вам не стоит заходить так далеко, только чтобы подразнить.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 Вроде того, я прибыла сюда, чтобы сообщить тебе кое-какие хорошие новости. Отозвалась Элинали с очаровательной улыбкой. В тот день я узнал точное местонахождение своей матери Зенет.